Индейка с черносливом в лаваше. килограмма тонкого лаваша, полкилограмма мяса индейки, 3 головки репчатого лука, 300 граммов чернослива, 180 граммов сливочного масла, 5 столовых ложек пшеничной муки, 150 миллилитров яблочного сока, один пучок зелени петрушки, соль, перец черный молотый по вкусу. Лук очистить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 За пять минут до окончания жарки добавить лук, чернослив и яблочный сок и тушить на слабом огне под крышкой. Готовое блюдо выложить на лаваш, посыпать зеленью петрушки и свернуть рулетом.